Глава 16. «Уделай ее, белка!» Мы уже не просто следили за боями товарищей, а прыгали и орали, подбадривая их. «Раздави эту мымру!» Надо было отдать должное, подобный формат поединков действительно оказался азартной штукой. «Когда ты сам еще не выходил на арену и вынужден ждать поражения своих друзей, это заводит похлеще, чем алкоголь». От адреналина уже не можешь стоять на месте, то и дело порываясь выскочить и помочь, и только прозрачный энергетический барьер сдерживал меня от глупостей. Китайцы, надо сказать, держались получше. То ли они по жизни были более спокойными, то ли плевать хотели на товарищей, то ли просто были более опытными, но так они не орали, да и в целом вели себя флегматично». Хотя здоровенный мужик в древних с виду доспехах, с густой черной бородой и бровями, сжимающий в руках устрашающего вида гуань-дау, откровенно психовал, переживая за подругу. Соперницей Бенедетти была девушка, как и остальные, наряженная в традиционный наряд одной из династий. В лайт-новеллах таких обычно называли феями. Хрупкая с виду, с алебастровой белой кожей, она походила на прекрасный цветок, а ее оружие... Китайские гусли, называющиеся Гу только усиливали это ощущение. При этом, как презрительно бросили мои девчонки, на лице у девицы был толстый слой косметики, делавший ее такой идеальной, а глаза, нос, рот и линию скул явно подправил хирург. Но несмотря на скрытые недостатки внешности, бойцом фея была серьезным. Ее Гуджен посылал режущие звуковые волны, пока девушка на нем играла, и это было довольно опасно. Причем, чем громче и быстрее музыка, тем сильнее и изощреннее становились атаки, уже не просто образуя лезвие, а извиваясь, словно плетая белку, а то и соединяясь, образовывая призрачных зверей, чаще всего змей, но у парочки промелькнули и драконьи черты. Восточные, естественно, усы там, рога и все такое. К чести белки держалась она достойно. Гримуар парил перед готической лолькой, переодевшейся в свое любимое черное платье. Я даже не знал, что она его с собой привезла, и тут на тебе. Но выглядело круто, этого не отнять. Эдакий поединок добра и зла. Черное и белое. Другой вопрос, что каждый выбирал сторону по своему вкусу, соответственно, и ярлыки навешивались также Для меня Изабелла была исключительно добром. Пусть даже в будущем она и ударит меня в спину. Но здесь и сейчас я был целиком на ее стороне, подбадривая и переживая. К сожалению, переживать было за что. Несмотря на то, что белка кастовала, как никогда раньше, китаянка явно доминировала. Ее звуковые лезвия легко рассекали любые снаряды, которые запускала в нее лолька, резала структуры зарождающихся заклятий и вообще всячески мешала. И при этом не переставала атаковать сама. Если бы не мощный магический щит, Бенедетти уже бы покрошили в салат, а так она умудрялась огрызаться, но с каждой секундой все слабее. Так что мне пришлось брать себя в руки и, отрешившись от происходящего на арене, прикидывать, кого выпускать следующим. Самому выходить было рано, выпускать Катерину. Пожалуй, против звуковых лезвий тоже не стоит. Тут идеально подошла бы Дара, но она неожиданно слилась с предыдущей китаянке, использующей веер. По сути, та была коллегой из Куратовых, тоже рулила воздухом, только используя предметный дар. К сожалению, ее мастерство оказалось слишком высоким и для Мико, и для лучницы. Китаянка с легкостью отводила их атаки порывами ветра и тут же била сама, зачастую используя стрелы дары для атаки по ней самой. Не спас положение ни ливень стрел, ни заряженный выстрел, который пронял даже зверобога. Наглая взятка просто скользила по арене, с легкостью уходя от атак. Пришлось признавать поражение и выпускать белку. Против магических атак воздух не рулил, и Лольке хватило всего несколько залпов самонаводящимися магическими зарядами, чтобы сложить соперницу. Казалось, и со звуковой у нее не должно было быть проблем, ведь это тоже колебание воздуха. А нет, видимо, было в музыке китайских гуслей что-то еще, что легко противостояло магии Бенедетти. И Белке все сложнее было отбиваться. Надо было заканчивать этот фарс, к тому же я сделал выбор. Катерина должна справиться. Ее ловкость в вкупе со взрывным ускорением дара позволит ей добраться до противницы, но ну в ближнем бою китаянка не соперница огненному эсперу-рукопашнику. Так что выбор очевиден. «Катерина, ты...» Я начал было отдавать команду, когда обстановка на поле боя резко изменилась. Щит белки с каждой минутой становился все слабее, но еще держался. Видимо, это выбесило гусляршу, и та начала играть новую мелодию, гораздо жестче и грубее предыдущей. И в этот раз она была настроена крайне серьезно, потому как волны вместо атаки вдруг сплелись в клубок, а в следующую секунду на арене стоял настоящий дракон. Китайский, естественно, но от этого легче не становилось». Достаточно было взглянуть на пасть, полную жутких клыков, чтобы понять, насколько он опасен. И ладно бы эта сука просто показала дракона, принуждая нас сдаться, но нет. В следующую секунду он сорвался с места, взмывая воздух и уже сверху кидаясь на Изабеллу. Я даже крикнуть не успел, что мы сдаемся, когда тварь рухнула прямо на девчонку. Все, что я успел, это заорать благим матом, а вот наша лолька оказалась на редкость хладнокровной. Даже будучи практически проглоченной драконом, она не утратила боевого настроя, и пока тот ломал остатки ее магического щита, скастовало последнее заклинание. По бокам от уставшей, на довольно китаянке вдруг появились громадные руки. Расслабившийся гуслярша, у которой создание дракона забрало все силы, не успела среагировать, и в следующую секунду белка прихлопнула ее словно муху. А через мгновение лопнул ее щит, и она скрылась в пасти дракона, а барьер, окружающий арену, потряс жуткий удар. Я отступил, примерился и еще раз долбанул с мешером, заставляя кран дрожать и колоться на куски. Пусть по правилам выходить на арену было запрещено, я плевать хотел на них, когда мой товарищ и друг погибает. И если судьи тормозят, я сам проложу себе путь. В барьер еще раз впился боек молота, а рядом тут же еще один. Матвей не отставал от меня, пусть его оружие было не настолько эффективно. «Пожалуйста, успокойтесь!» К нам кинулся один из организаторов вместе с охраной, но у них на пути встала Катя, вспыхнувшая, словно факел. «Мы...» «Там погибает наша подруга!» Таня призвала свой посох, с гудением провернув его в воздухе. «А вы телитесь! Значит, мы все сделаем сами!» «Но правило...» Заикнулся было Орк, но после брошенного на него Матвеем взгляда предпочел заткнуться. Однако и ломать барьер мне уже не пришлось. Судьи таки растележились, и, во-первых, одним слаженным ударом прибили дракона, а, во-вторых, убрали преграду и так уже изрядно поломанную. Мы тут же кинулись к лежащей на земле девушке, вокруг которой натекла изрядная лужа крови. Матвей оказался рядом первый, обогнав и нас, и врачей. Подскочил, рухнул на колени, но трогать белку не стал, только осторожно наклеил сразу две лечебные печати. И правильно, мало ли что там у нее повреждено, еще не хватало самим добить подругу. И поэтому же мы не стали подходить ближе пары шагов, тем более что нас, наконец, догнала бригада медиков. Справедливости ради врачи на играх были профессионалами, причем как одаренными, так и нет. Белкуловку уложили на специальные надувные носилки, чтобы не повредить чего, и утащили в сторону подсобных помещений. При этом возле нее уже суетились двое, проверяя пульс, ставя уколы и все такое. Матвей сорвался за ними, и держать его я не стал. Все равно он и выступил уже, да и толку от него сейчас не было. Будет только переживать зря. Так что пусть идет. «Победа присуждается китайской команде!» раздался голос судьи. Российской команде выносится предупреждение. Я пожал плечами и направился в наш сектор. Наказание мелочь. Орги не стали борщить, понимая, что сами прокосячились. Шоу must go on, но если бы Изабелла погибла, огребли бы все. И так еще неизвестно, что там с ней будет. Я покосился на китаянку, возле которой тоже суетилась бригада. Последний удар белки даром для нее не прошел, как минимум я видел обломки Гудженя, да и сама девица выглядела далеко не так совершенно, как в начале. Мне даже стало ее слегка жаль. Судя по всему, музыкальный инструмент у нее — это призванный предмет. И его поломка означает, что она вылетела с этих игр, значительно ослабив команду, потому что для восстановления ему требуется много времени. В среднем от месяца, но, может быть, и дольше. Так и так гуслярша выбыла, и дома ее за это по головке не погладят. Впрочем, плевать, не мои проблемы. Сейчас нужно определить, кого выставлять дальше. Формально китаянка победила, а значит, мы заявляем бойца первыми, что чревато возможностью нарваться на контрмеры. «Я пойду», — тронула меня за плечо Таня. «Вы Катей, самые сильные бойцы, а у китайцев слабых не осталось». «Даже если я узнаю умение хотя бы одного, нам уже это будет в плюс». «У них не осталось дистанционщиков», — тут же влезла Милорадович. «Так что лучше, если пойду я. Продержусь один-два раунда, а ты потом измотаешь финального бойца для Тора». «Нет, Таня права. Я не принял ее предложение. Лучше, если мы останемся на финал. Таня может, если не измотать, то хотя бы вскрыть навыки противника и дать нам время подготовиться. Так что идет она». «Не переживай, твоя задача гораздо важнее», — похлопала огорченную огненную по плечу Тарасова. «Вы наши козыри. Надеюсь на тебя». «Конечно», — серьезно кивнула Катерина, — «я вас не подведу». «Я знаю». Таня кивнула и пошла на арену, и почти в то же мгновение там же оказался очередной китаец, а я звучно выругался. «Чего лаешься?» — удивилась Юлия. «Разве не все равно, кто будет?» «Это худший вариант». Я поморщился, разглядывая лысого монаха в традиционном облачении монастыря Шаолинь. Они там изучают не только рукопашный бой, но и владение посохом. А значит, у Тани не будет никакого преимущества, скорее наоборот, этот уродец ее насквозь будет видеть. Вдобавок ко всему, будто и этого было мало, монах стукнул кулаками друг от друга, и те покрылись каменной коркой. А потом и остальное тело, создавая броню, через которую достать его было практически невозможно. Не удивлюсь, если она и попадание пули выдержит, уж из Макарова так точно должна. Если бы с ним дралась Милорадович, можно было бы сразу сдаваться, но у Тани, несмотря на кажущееся превосходство китайца, шансы все равно были. А все из-за свойств ее посоха. У камня высокая теплопроводность, и мороз для него куда опаснее огня». Бойцы не стали рассусоливать и стремительно сошлись в центре арены. Посох гудел в воздухе, оставляя за собой остаточные изображения и отметины на доспехах монаха после каждого касания. Но тот словно не замечал холода, жестко атакуя девушку. К ее чести Таня отвечала не менее технично, но было видно, что в этом бою опять доминируют китайцы. Слишком уж монах был силен, и даже броня не спасала мою подругу от тяжелых кулаков. Раньше я думал, что ничего особого к ней не испытываю, просто дружим и дружим. Впрочем, как и к остальным девчонкам, с которыми спал. И на самом деле я не мог сказать, что в груди что-то ёкало при виде Тани, Алены или той же Обрезковой. Да, ЧСВ тешила мысль, что такие красавицы согласились быть со мной. Я считал их своими, но это скорее было чувство собственника, не желающего, чтобы его личные вещи трогал кто-то чужой. Но сейчас, глядя, как мою подругу избивает какой-то урод, я ощущал, как в душе поднимается дикая злость. И это была не заемная ярость зверобога, нет. Это было именно мое личное бешенство, основанное на желании спасти и защитить свою женщину. Ту, что мне дорогая, ради которой я готов убивать и умереть. «Витя, успокойся!» На мне повисли девчонки, пытаясь оттащить от арены. «Если ты сейчас ворвешься на арену, нам точно техническое поражение присудят. Таня не дура. Если будет действительно опасно, она сдастся». Будь это кто-то другой, я бы давно раскидал их, но на своих рука не поднималась. К тому же они говорили дельные вещи. Тарасовой я доверял. Она не теряла голову даже в самой тяжёлой ситуации, так что наверняка четко контролировала опасность. Меня накрыло из-за белки. Я перенес ее ситуацию на Таню, вот крышу и сорвала. Но стоило больше доверять своей подруге и заму. Девушка знала, что делала, так что я усилием боли взял себя в руки и даже убрал смешер, который непонятно, когда успел призвать. Я в порядке. Полностью я не успокоился, но уже мог себя контролировать. Слезайте с меня. Точно? Юлия заглянула мне в глаза и лишь потом кивнула остальным. Отпустите его. Витя, сосредоточься. Девочки знали, на что шли. Не надо меня успокаивать. Рыкнул я и тут же извинился. «Прости, я все знаю, но мне от этого не легче». «Просто верь в них», — кивнула Брескова. «Девочки тебя удивят». «Уже удивили», — буркнул я, глядя, как Таня осыпает китайца градом жестких ударов. «Я даже не знал, что она так умеет». «Техника боя — двоякая вещь», — пожала плечами Катерина. «С одной стороны, ты знаешь, что ждать от противника, с другой он тоже знает». «Вот и сейчас не только монах читает Таньку, но и она его. У нее тренер там одно время жил и учил ее по канонам Шаолине. К тому же у нее в рукаве есть козырь. Забыл, что ли?» «Я не забыл. Просто не хотел, чтобы Таня его применяла. Однако уже было понятно, что без этого не обойдется. Монах уверенно теснил девушку, и та держалась только чудом. Но и тем, что китаец решил покрасоваться. Это его изгубило». Когда монах в очередной раз принялся за красивые, но бесполезные, почти балетные, пад Тарасова резко разорвала дистанцию и с размаху вонзила посох в землю, активируя свою ультимативную способность. А монах, дернувшийся было за ней, попал прямиком под волну холода, мгновенно замерзнув и застыв статуей. На этот раз медики сработали как надо. Уже через пару секунд возле пострадавшего появилось несколько человек, принявшихся оказывать ему первую помощь. Зная силу ульты Таня, она вполне могла проморозить его насквозь, разве что защитное снаряжение все же сделало свое дело и сохранило китайцу жизнь. Сама девушка от помощи отказалась, оставшись стоять, тяжело опершись на посох. Сил у нее не осталось, но свое дело она сделала. Выбитый монах уравнивал наши шансы, и теперь все дело было в том, кто именно выйдет следующим. «Ну вот, я же говорила!» Милорадович выглядела веселой и счастливой. Танька, молоток, ушатала такие этого уродца. А теперь моя очередь. Погоди, попытался было остановить ее я, но меня опередила Юля. Катя права. Обрезкова была снова спокойна и хладнокровна, что помогало ей трезво оценить ситуацию. Кого бы ни выставили китайцы, ты должен идти последним. Ладно, резон в этом был. Задаем там. Мы стукнулись кулаками, и Огненная одним прыжком оказалась на арене. Ее соперник уже ждал, это был очередной косплеер древнего Китая, на этот раз с копьем. Вообще копейщики крайне опасны не только в строю, но и в единоборстве. Быстрые удары, словно у швейной машинки, оставляют мало шансов противнику, но тут была маленькая загвоздка. Дело в том, что когда я получил возможность обращать смешер в разное оружие, Олег Евгеньевич тут же взялся натаскивать не только меня владеть им, но и девчонок противостоять мне зачем, не знаю, может, чтобы у них был шанс, если мне сорвет башню. Однако сейчас я был ему благодарен за это. С Катей мы постоянно споринговали, и я был уверен, что китайца ждет большой сюрприз».